Глава двадцать третья После десяти минут дебатов на СНН сенатор Секстон начал удивляться, не понимая, с какой стати вообще волновался. Мэр Джори Тенч с очевидностью опровергала ту молву, которая упорно превозносила ее необычные способности. Как оппонента она вовсе не поражала, несмотря на приписываемую ей проницательность и безжалостную критичность. Тенч куда больше напоминала жертвенного агнца, явно не дотягивая до знания достойного соперника. В самом начале разговора мадам, старший советник президента, еще как-то пыталась завоевать преимущество, осуждая выступление сенатора против абортов. Аргументы были не на вы. Сэкстон не думает о женщинах и стремится к ущемлению их прав, но в ходе дискуссии, когда уже казалось, что перевес на ее стороне, Маджери вдруг допустила досадную оплошность. Расспрашивая оппонента, каким образом он планирует улучшить систему образования, не поднимая налоги, она вдруг неосторожно намекнула на его постоянное бурчание насчет расходов НАСА. Тему НАСА Сэкстон собирался затронуть чуть позже, К концу дискуссии, но Тенч подняла ее слишком рано. Дура. Кстати, о нас, небрежно вставил он. Не могли бы вы прокомментировать стремительно распространяющиеся слухи об очередной неудаче, постигшей наше уважаемое космическое агентство? Мажори Тенчи глазом не моргнула. Боюсь, что не в курсе этих слухов. Прокуренный голос шелестел, словно папиросная бумага. «Значит, без комментариев?» «Боюсь, что так». Секстент торжествовал. На языке прессы без комментариев означало признание вины, подразумеваемой в вопросе. «Понятно», — забодрился сенатор. «А что вы скажете насчет тайной встречи президента с администратором НАСА?» На сей раз, казалось, Тенч удивилась. «Я не очень понимаю, какой именно встречи вы изволите говорить». Президент проводит множество встреч, но, разумеется, Секстон решил идти напролом. «Мисс Тенч, вы ведь ярая сторонница космического агентства, правда?» Тенч вздохнула, словно устав от обсуждения любимой темы сенатора. «Я верю в важность сохранения технологических преимуществ Америки, будь то военная, промышленная, научная сфера или область телекоммуникаций, и НАСА, несомненно, представляет собой часть этого техногенного комплекса. «Да, именно так». Посмотрев через стекло в комнату режиссера, где сидела Габриэл Эш, секстен увидел, что ассистентка посылает ему умоляющие взгляды, словно упрашивая отступить, закрыть опасную тему. Но было уже поздно. Сенатор почувствовал вкус крови. «Все-таки интересно, мадам, не под вашим ли влиянием президент упорно продолжает поддерживать эту умирающую организацию?» Тенч решительно покачала головой. Нет, президент и сам искренне верит в возможности НАСА, и уж разумеется, решение он принимает самостоятельно. Секстон не верил собственным ушам. Он только что представил советнику шанс частично оправдать президента, взяв на себя долю вины за финансирование НАСА. А вместо этого она отбила мяч в сторону Харни. Президент сам принимает решение. Неужели Тэнч решила дистанцироваться от неудачно повернувшейся избирательной кампании? Ничего удивительного. Ведь когда пыль осядет, Мэрджори Тэнч придется подыскивать себе работу. В течение следующих нескольких минут сенатор Секстон и старший советник президента Мэрджори Тэнч обменивались репликами словно ударами на теннисном корте. Сенч попыталась было сменить тему, но сенатор не поддавался, вновь вернувшись к теме бюджета НАСА. «Сенатор, стремясь урезать бюджет НАСА, вы представляете себе, сколько рабочих мест потеряет наша страна?» Советник выдвинул сильный аргумент. «Не просто рабочих мест, а требующих самой высокой квалификации, долгих лет учебы и научной работы». Секстон едва не рассмеялся в лицо этой женщины. Неужели это и есть самая умная голова в Вашингтоне? где несомненно, предстоит еще много узнать о демографической ситуации в стране. Профессионалы высоких технологий представляли собой крошечную долю от общей численности занятого техносфере населения Америки. Всех тех, кого называют голубыми воротничками. Секстон даже надулся от важности. Сейчас мы говорим о миллиардах экономии, Марджори. И если, в конце концов, в кучке ученых из НАСА придется сесть в БМВ и отвести свои драгоценные знания в какое-то другое место, то пусть так и случится. Я намерен твердо придерживаться своей позиции в отношении расходов НАСА». Мэрджи Тенч замолчала, словно пытаясь оправиться от этого последнего тычка. Ведущий СНН не выдержал. «Мисс Тенч, ваши реакции подсказал он. Помолчав, дама откашлялась и заговорила. «Наверное, просто слишком удивилась, услышав, что мистер Секстон намерен так твердо противопоставлять себя НАСА». Секстон прищурился. «Хорошо, милая, хорошо. Я вовсе не против НАСА и не согласен с подобным обвинением. Я лишь утверждаю, что бюджет агентства показателен как пример бездумных, ненужных затрат, которые поддерживает нынешний президент». НАСА заявила что может построить корабль многоразового использования стоимостью в 5 миллиардов долларов. На самом деле он обошелся в 12 миллиардов. Потом они говорят, что могут построить космическую станцию за 8 миллиардов. Сейчас в нее уже вложено 100 миллиардов. Америка потому и лидирует, — возразила советник, — что мы не боимся ставить перед собой значительные цели, и достигать их даже в сложных обстоятельствах. это риторика в духе национальной гордости вовсе на меня не действует, мисс Тенч. За последние два года нас уже в три раза превысило свой бюджет, а потом, поджав хвост, приползло к президенту, чтобы выпросить дополнительные суммы. И если вы хотите говорить о национальной гордости, то лучше подумайте о хороших, оснащенных всем необходимым школах. Вспомните об охране здоровья нашего населения, о тех умненьких детках, которые подрастают в нашей стране равных возможностей. Вот на что должна опираться национальная гордость. Тэнч взглянул на оппонента с вызовом. Я могу вам задать прямой вопрос, сенатор. Секстон ничего не ответил, он просто ждал продолжения. Она заговорила медленно, словно смакуя каждое слово. Так вот, сенатор, если бы я сказала вам что мы не в состоянии исследовать космическое пространство, затрачивая меньше средств, чем те, которые НАСА получает сейчас. Вы бы полностью отказались от космического агентства?» Вопрос прозвучал так, словно на глаза всей страны на колени сенатору положили огромный булыжник. «Может быть, Тенч не так уж глупа». Она усыпила бдительность оппонента и тут же поставила перед ним прямой, требующий однозначного «да» или «нет» ответа вопрос. Настал миг раз и навсегда определить свою позицию по этой важной проблеме. Сексон попытался отступить. Не сомневаясь, что при должном руководстве нас окажется в состоянии продолжать свои исследования со значительно меньшими затратами, чем те, которые имеют место сейчас. Сенатор Секстен, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Исследование космоса – дело опасное и дорогое. Очень похоже на строительство пассажирского самолета. Надо или делать его как следует, или же не делать вовсе. Риск слишком велик. Мой вопрос все-таки остается. Если вы станете президентом я окажетесь перед необходимостью принять решение – Продолжать финансировать НАСА на нынешнем уровне или же полностью отменить космическую программу? Что вы тогда предпочтете? Черт!» Секстен сквозь стекло взглянул на Гэбриэл. Выражение лица ассистентки говорило о том, что сенатор и так уже понял. Его приперли к стенке. «Необходимо отвечать прямо, а не Юлите. Выхода нет». Секстен решительно поднял голову. «Да!» В таком случае я перевел бы средства НАСА в образовательную систему. Именно такое решение я бы принял. Космосу я предпочел бы наших детей. На лице Марджери Тенч появилось выражение шокированности. Я поражена. Может быть, я ослышалась. Став президентом, вы собираетесь направить свои усилия на уничтожение космических исследований в нашей стране? Цекстен Чувствовал, что закипает. Он попытался возразить, но советник продолжал гнуть свое. «Итак, вы хотите сказать, сенатор, здесь, в прямом эфире, что готовы запросто разделаться с тем самым агентством, которое послало человека на Луну? Я пытаюсь доказать, что вся эта космическая возня и мировое соперничество устарели и никому не нужны. Времена изменились». НАСА уже не играет определяющей роли в жизни рядовых американцев. Тем не менее, мы продолжаем финансировать его, как будто ничего не произошло. Значит, вы не считаете, что в космосе заключено наше будущее? Разумеется, космос – это будущее, однако НАСА – истинный динозавр. Пусть изучением космического пространства занимается частный сектор. Американские налогоплательщики вовсе не должны опустошать свои кошельки всякий раз, когда какой-нибудь вашингтонский инженер захочет сделать фотографию Юпитера стоимостью в миллиард долларов. Американцы устали от необходимости продавать будущее собственных детей, чтобы кормить ненасытное, обезумевшее агентство, которое так мало дает взамен Тенч театрально вздохнула. Так мало дает взамен Но ведь за исключением отдельных программ, В частности, проекта поиска внеземных цивилизаций НАСА обычно получает огромные дивиденды на вложенные средства. Секстон поразился тому, что тэнч признала безуспешность отдельных программ. Какая оплошность? Ну, спасибо ей, что напомнила. Этот проект в свое время оказался самой страшной финансовой ямой, в которую провалилась НАСА. И хотя в настоящее время ученые пытались как-то реанимировать программу, изменив название и грубо перетасовав некоторые ее задачи, все равно она оставалась той же самой неудачной игрой. «Мерджери». Секстон решил, что просто грех упустить возможность. «Я буду говорить об этом проекте лишь потому, что вы сами упомянули его». Странно, но, казалось, Тенч с удовольствием услышала эти слова. Секстон откашлялся. Многие люди не подозревают, что НАСА занимается поисками внеземных цивилизаций на протяжении вот уже почти 35 лет. Причем эта охота за сокровищами дорого стоит. Системы спутниковых антенн, мощные передатчики, миллионы долларов на зарплату ученых, которые сидят в темных комнатах, упорно прослушивая пустые пленки. Но все это лишь трата денег. И вы считаете, что во всем этом нет ничего? Я считаю, что если правительство за 35 лет истратило 45 миллиардов долларов и не получило ни единого положительного результата, то проект должен был быть уничтожен. Давным-давно. Секстон сделал паузу, чтобы смысл утверждения дошел до всех и каждого. После 35 лет безуспешных попыток нам вряд ли уже удастся обнаружить жизнь где-нибудь за пределами Земли но «Ну, а если вы все-таки ошибаетесь?» Сэкстенд закатил глаза. «О, ради бога, мисс Тенч!» — воскликнул он. «Если я вдруг окажусь неправ, то я готов съесть собственную шляпу». «Я постараюсь запомнить ваши слова, сенатор». Мажори Тенч впервые за все время дискуссии улыбнулась. «И думаю, что все остальные тоже запомнят». На расстоянии шести миль от студии в овальном кабинете президент Зак Харни выключил телевизоры и налил себе виски. Как и обещала Мэджори, сенатор Секстон клюнул. Ну а дальше все просто. Крючок, леска, ведерко.